Глава 3 Вандалы. На горизонте показались два судна, довольно быстро шедшие на перерез. Пираты их тоже заметили. И на шибейке, и на торгарше пираты из старичков взобрались на мачты. Когда корабли сблизились настолько, что стали видны люди и детали судов, раздался тревожный крик. «Вандалы!» Для двух пиратских судов одна пиратская Шебека, да еще с неполным экипажем, поскольку абордажная команда находилась на купце, представляла легкую добычу. Кормчий Шебеки это тоже понял. И если раньше, сопровождая торговый корабль, Шебека шла на приспущенном парусе, то теперь прозвучала команда поднять его полностью. Кормчий решил бросить добычу из своих людей и спасаться самому. Вода перед форштевнем вспенилась, и Шебека стала удаляться. Берберы рассчитывали, что вандалы набросятся на торговые судно, Однако, как бы не так. Вандалы поняли, что торгаш никуда не денется, и кинулись догонять шибеку. Их корабли были крупнее, чем шибека, Оба имели мачту и парус. А кроме того, грибные весла в один ряд и в скорости не уступали Шебеке. Старший абордажной команды мислим понял замысел вандалов. Он бросил рулевое весло и заметался по корме, ища выход. Потом вновь схватился за рулевое весло и заломил поворот. «Перекинуть парус!» Теперь ветер дул с другого бока. Меслим направил корабль прямиком на север, в сторону Российской империи. На их пути лежали многочисленные острова, самые крупные из которых – Сицилия. Меслим явно хотел дойти до островов, укрыться там. Но торговое судно было тихоходным, и абордажники все время с тревогой поглядывали назад за корму. Через продолжительное время, когда все успокоились, решили, что уже оторвались, на горизонте за кормой показались два паруса. Проклятие. Вандалы, расправившись с Шебекой, гнались за ними. А впереди был уже виден небольшой островок. Он медленно вырастал по мере приближения судна, как будто бы поднимался из воды. Теперь все решали время и удача. Успеют пираты подойти к острову, укрыться в мелководной бухте, или их раньше настигнут вандалы? Предводительствуемые своим вождем Гейзарихом, человеком маленького роста, хромым, скрытным и жадным до богатства, вандалы были кровожадны и жестоки. Зачастую они довольствовались трофейным судном и товарами на нем, убивая судовые команды и пассажиров. Жестокость была у них в крови. Не зря же в 455 году, когда вандалы взяли Рим, приплыв туда на кораблях, они насиловали римлянок, а также убили множество рабов и граждан Вечного Города. Потом же, нагрузив суда трофеями, взяв только золото 400 тонн, они все, что не могли погрузить, безжалостно разбили и сожгли. Их сердцам было чуждо понятие красоты, созданных человеческими руками вещей, скульптур, картин. Оторваться пиратам не удалось. Оба судна вандалов подошли к торгашу вплотную, с двух сторон и, не предлагая сдаться, сразу бросились на абордаж. Но пираты-берберы не хотели продать свои жизни задешево. На палубе торгового судна закипел бой. Сдавшихся и раненых врагов добивали, и палуба была завалена телами, залита кровью. Алексей успел заметить на мачте одного из судов вандалов, висевшего в петле кормчего их бывшей шибеки. Стало быть, не ушли берберы, не успели. Судьба и остальных членов команды наверняка была трагичной. Алексей отбивался вместе со всеми. Вандалы хлынули на их корабль сразу с двух бортов, фактически разделив команду надвое. Теперь одна группа берберских абордажников дралась на носу, другая, с смеслимом во главе, на корме. Вандалы были выше и крупнее арабов, италийцев и прочих абордажников. Бородатые, в кожаных доспехах, наверняка снятых с убитых римских воинов, они бились бесстрашно и яростно. Их было больше, и ряды защитников быстро таяли. Алексей обернулся. Островок был относительно недалеко, с километр. Он ударил вандала сабрии по обнаженной руке, отшвырнул саблю и через фальшборт бросился в море. Все равно их на носу оставалось всего трое, и продержаться они смогли бы не более нескольких минут. Он сразу нырнул, заработал руками и ногами, пытаясь под водой отплыть подальше. Хотя луков вандалов Алексей не видел, да и кто на абордаж с луком идёт, когда предстоит биться на мечах и саблях. Но он не исключал их наличие и стрелы вдогонку. Он вынырнул метров через 15 вдохнул воздуха и снова ушёл под воду. Плыл, пока не зазвенело в ушах от нехватки кислорода. Вынырнув, обернулся. На носу торгаша всё было кончено. Бой ещё продолжался на корме, но исход его был предрешён. Никто в него не стрелял, и он поплыл дальше сожонками. В эти времена плавать умели немногие, потому как боялись русалок, водяных и прочей нечисти, обитающей по поверьям под водой. Они могли утянуть пловца на дно, выпить кровь, сделать своим рабом на всю жизнь. Сказания у каждого народа были свои, разные, но суть их одна. Алексей плыл, пока были силы. Три корабля были уже далеко, а остров не становился ближе. Он лег на спину, раскинул руки и полежал в воде, отдыхая. Но и лежать так долго было нельзя. Тело начинает отдавать свое тепло воде. Он снова поплыл. Видимо, он изначально неправильно определил расстояние. Он плыл, а остров приближался медленно. И вот когда, казалось, силы совсем оставили его, ноги коснулись каменистого дна. Пошатываясь от усталости, он с трудом выбрался на берег и упал. Спасен. Не меньше часа он лежал на теплых камнях, приходя в себя. Потом собрался с силами, поднялся и пошел от воды подальше. Каменистый склон повышался. Дальше на скудной почве росли деревья. Алексей обернулся. Все три судна еще видны, но на них уже были подняты паруса, и они удалялись. Радость наполнила сердце Алексея. Спасен! Он направился вдоль берега. Поселения, если они есть, как правило, стоят на берегу. К его глубокому разочарованию остров оказался невелик и необитаем. Алексей Горько усмехнулся. Похоже, он рано радовался своему спасению. Ему грозила голодная смерть. Остров имел в центре небольшую скалу, поросшую лесом. Он решил взойти туда, чтобы осмотреть море вокруг. Теперь его спасение в проходящих мимо судах. Не спеша он начал подъём. На пути встретился маленький ручеек, стекавший по склону, и Алексей вдоволь напился чистой и вкусной воды. За полчаса он добрался до вершины. На юго-востоке, километрах в пяти, виднелся большой остров, а может и мыс. Как потом узнал Алексей, он был на острове Гоцу, а видел остров Мальту. Географию своей страны он учил в школе, потом на практике на службе исклетил полуроссии. а из географии Средиземного моря помнил только про итальянский сапог. Алексей спустился на берег, держа в виду находящийся в отдалении остров. Он решил попытаться завтра переплыть пролив, сегодня уже было поздно. По пути обнаружил грушу-дичку и наелся небольших плодов, чтобы хоть как-то утолить голод. Еще засветло выбрал место для ночлега, наломал веток, на камнях спать нельзя. Вечером они теплые, а к утру остывают и сами тянут тепло из тела. За прошедший день он не просто устал, а вымотался до предела и потому уснул сразу же, как только лег. Утром проснулся на рассвете с ощущением, что и не спал вовсе, а солнце уже встает. Но все же почувствовал, что отдохнул. Снова перекусил грушами. Плыть ему было далеко, требовались силы. Собравшись с духом, он перекрестился и вошел в воду. Назад пути не будет. Или он доплывет, или утонет. На обратный путь просто не хватит сил. Алексей поплыл. Он не торопился, экономя силы. Когда уставал, ложился на спину и отдыхал. Вот уже до конечной цели не так далеко, с километр. Но внезапно он почувствовал, что течением, которое всегда бывает в проливах, его несет мимо острова, в открытое море. Алексей собрался с силами. Надо сделать последний рывок, во что бы то ни стало надо. Он заработал руками и ногами, но остров продолжал смещаться вправо. Все, он выдохся. «Надо перевести дух!» Он повел вокруг себя глазами. Но хоть бы рыбацкая лодка поблизости оказалась. И вдруг сзади, в проливе, он увидел корабль. Судя по корпусу, корабль не был пиратским, шел под парусами. Алексей лежал на спине, поглядывая на корабль. Судно шло прямо на него. Когда до форштевни осталось сотни метров, он отплыл немного в сторону и стал кричать. Алексея заметили, опустили парус. Судно замедлило ход и остановилось. С борта бросили веревку. Алексей вцепился в нее мертвой хваткой. Веревку стали тянуть наверх, а потом просто тащить Алексея по борту. Обшивка судна царапала кожу, но он терпел. Ни за что на свете Алексей не отпустил бы сейчас веревку. Его втащили на борт. Вода с него текла ручьями, и то ли от переохлаждения, то ли от испытываемого стресса крупная дрожь колотила все тело. Моряки пытались заговорить с ним, но он не понял языка. Меж тем послышался недовольный крик кормчиво. Парус подняли, и судно двинулось вперед. Мимо проплывал остров, до которого он так и не добрался. Остров Мальта издавна славился пиратами, сделавшими его своей базой. Он был очень удобно расположен, почти на пересечении морских торговых путей. Судно же оказалось греческим, и его трюм был забит огромными амфорами с вином. Моряки дали Алексею лепешку и сушеного мяса. Один из моряков терпеливо дождался, когда Алексей жадно съел угощение и попытался его расспросить. Пробовал на греческом, итальйском, арабском, но Алексей его не понимал. Он только спросил «Константинополь?» Грек кивнул. Алексея это более чем устраивало. Он ткнул себя пальцем в грудь. «Алексей, рус!» «Рус?» – удивился Грек. «Похоже, он был полиглотом, но русского языка не знал». О диких скифах слышал. а русы. Да и были ли тогда русы? Племена на территории Руси обитали. Венды, Кривичи, Вятичи. Но единого народа не было. Грек ушел к кормчему, видимо, докладывать о странном спасенном. Алексей же прошел на нос судна и улегся на палубу. От усталости ноги не держали его. Плавать он умел, отдыхал на черноморских пляжах, на Балтике. Но таких далеких заплывов не совершал никогда. На какое-то время он впал в некую прострацию, оцепенение, то ли дремоту, то ли сон. Через некоторое время почувствовал себя лучше, уселся и увидел впереди встречное судно. В голове мелькнуло «Пираты!». Подбежав к корме, он показал рукой вперед «Берберы!». Грек-кормчий сначала встревожился, начал всматриваться, но потом улыбнулся. «Византия!». Встречный корабль оказался сторожевым кораблем Восточной империи, охранявшим акваторию от набегов. Когда суда поравнялись, Кормчий приветственно помахал им рукой. Это был Дроман, основной боевой корабль византийцев. Был он размером с римскую либурну, едва побольше 30 метров. Имел по борту один ряд из 25 весел и парусное вооружение на двух мачтах. В отличие от либурны, имел полную палубу. Вместо подводного тарана на форштевне была укреплена стрела, вроде гарпуна, довольно массивная. Вместо башенки для стрелков на носу была видна труба. Как в дальнейшем узнал Алексей, это был сифон, приспособление для выброса греческого огня, своего рода огнемет, оружие новое и эффективное. На корме Дромана было два рулевых колеса и навесы с парусины для капитана. Обычно Дроман имел 120 гребцов и 30-35 моряков судовой команды, мог брать на борт морскую пехоту. Были у Византии и более крупные суда, хелодионы, с двумя рядами весел и парусным оснащением. В отличие от Рима, все гребцы на византийском флоте были людьми свободными, получающими жалования. Допускалось использование военнопленных и иностранных наемников. Капитан корабля, по аналогии с армией, именовался Центурионом. Командир небольшой группы из трех-пяти кораблей назывался Триерархом, а более крупной группы – Навархом. Командовал группой Стратег с двумя заместителями – Турмархами. Но все это Алексей узнал позже. Сейчас же он проводил глазами прошедшее боевое судно. Плыли долго, не меньше двух недель. Работать Алексея никто не заставлял, кормили так же, как и других членов команды. Он наелся досыта, немного поправился. За время пребывания на галере сильно похудел. Для того, чтобы занять себя, пытался учить греческий язык. Многое удалось запомнить, но греки потешались над его произношением. Особенно помогал ему Илия, тот, который его расспрашивал после спасения. Он знал несколько языков, был доброжелателен и любил выпить. Обычно греки за трапезой пили вино, в половину разбавленное водой. Или же вино не разбавлял. Выпив, он вечером начинал петь греческие песни. Голос у него был сильный, мощный, слух музыкальный. Слушая его, греки не выдерживали и начинали приплясывать на палубе. Алексей с удовольствием смотрел на импровизированные представления. Но настал день, когда вперед смотрящий закричал. «Константинополь!» Алексей подошел к борту. Впереди и слева по ходу движения выселись мощные крепостные стены. Вокруг города теснились предместия, по-русски «слободы». Крепостные стены были сложены из белого пеленого камня, вокруг сады – зелень. Воистину благословенные места. Пролив между мраморным и черным морями пригораживала массивная цепь. Когда она опустилась, судно вошло в порт. Ошвартовались у причала, скинули сходни. Кормчий сделал Алексею жест рукой, мол, свободен, иди. Алексей поклонился. Греки спасли ему жизнь, как-то теперь сложится. Он посмотрел на северо-восток. Там, за морем, родная земля. Только на юге скифы не пройти. А если под Днепру, — мелькнула мысль. Только кто меня там ждет? Разрозненные племена, язычество, межплеменные войны. А Средиземноморье, Византия, средоточие жизни, кипящий котел, в котором варится история, от которой зависит судьба не только людей, но и государств. Сердце рвалось в родные земли, но Алексей решил остаться здесь. В Византии даже незнатный человек мог пробиться во власть. После смерти императора Феодосия II престол занял Флавий Марциан, правивший до 457 года. Из простого воина, отмеченного за храбрость, он постепенно продвинулся в военачальники. А на престол был возведен сестрой Феодосия II, Пульхерией, вышедшей за него замуж. Константинополь был частично разрушен 27 января 447 года сильным землетрясением, еще при императоре Феодосии. Из города бежали многие жители, стены частично обвалились. А в мае этого же года к городу подошли гунны. Их войска вышли к Мрабрному морю, Греции, к Фермопилам. На полуострове Херсонес произошел бой, после которого был заключен мирный договор. Атила взял с Византии 6000 литр золота, около двух тонн, и ежегодную дань 2100 литр золота. За каждого пленного воина Византии гунны потребовали 12 золотых монет. В июле 450 года император Феодосий упал с лошади и, не придя в себя, от травм умер. Сменивший его марциан отказался платить дань гуннам, заявив послам Атилы. «Золото у меня для друзей, а для врагов – железо». Надвигались грозные события. В это непростое время Алексей ступил на византийскую землю. У выхода из порта стояли несколько вербовщиков в армии. Они зазывали всех желающих, хватая за руки и расхваливая жалование и кормежку.